Глава двадцать седьмая Полет на диком драконе оказался не экстримом даже, экстримищем. Мощные дерганные взмахи крыльев, бешеная скорость, свист ветра в ушах. Ни седла, ни страховки. Внимание на наездников ноль. Позволил на себя взобраться уже вверх драконьей вежливости. Чешуя скользила. Изогнутая спина идеальную горку собой представляла. Цепляться за извивающуюся шею не хватало рук и сил. Если бы не Кеннет, свалилась бы на взлете, шмяк и бесславная кончина. Он нас не иначе как магией удерживал. И Я прижималась к нему в попытке реализовать план под названием «По дороге расскажешь». Весьма смелый и дерзкий план. Зубы предательски стучали, от тряски мутило. Драконий рык заглушал любые слова напрочь. Превозмогая препятствие, начала шептать Кеннету на ухо. Он дико развеселился, поддел пальцем одну из моих сережек и вклинился в сознание ментальным звонком. «Сказать, что я покраснела, ничего не сказать. Горели и уши, и щеки. Выяснили в очередной раз, кто тут круглая дурочка». Бегло поведав о злоключениях в резиденции, я получила в ответ ободряющие: «Источник отбили, и с очагом разберемся». Сеанс ментальной связи оборвался, я задержала дыхание, борясь с тошнотой и головокружением. В глазах мельтешило, не давая и шанса насладиться видами гарда. Зеленые мутные пятна, вот и все красоты. Первое и единственное, что четко увидела, крыша храма окутанная густым туманом и сплетенными разрядами молний. Дракон чуть замедлился и пошел на снижение. На облюбованный его стаей участок, недалеко от храма, но и не близко, на том расстоянии, когда и отголосками захватнических заклинаний не задевает, и ворота перед глазами. Приземлился наш дракон жестко и головой тряхнул с намеком, что полет окончен. Кто не слез сразу, тому скидка, с шеи на землю. Кеннета реакция не подвела, спустил меня вниз, спрыгнул следом и отсалютовал дракону. Тот гордо фыркнул, но могучей тушкой нас прикрыл, загораживаясь с собратьями сообща. По обе стороны от храмовой ограды виднелись островки из подоспевшей стражей и каких-то людей в форме, собирающих из артефактов установку загадочного назначения. На облюбованный нами участок лишь пялились, не рискуя подходить. Дис тоже был здесь, на ногах, собранный и не похожий больше на восставшего зомби. «Ты как?» – первым делом спросила я. «Получше», – выговорил он негромко, будто силы берег, но это ненадолго. В середину занятого драконами пространства спикировал последний из стаи, с Дарреном на спине, Марисой и бесчувственным Оусоном, которого она заботливо за шиворот держала. Едва отпустила, шлепнулся на землю. «Ой, больно ему, наверное!» «Будет, когда очнется, так этому предателю и надо!» Госпожа телохранительница сиганула с дракона. Ее подопечный слез аккуратно и с непричастным видом переступил через Олсона. Стало ясно, не его идея была пленных брать. «Зачем ты его притащила?» Поморщился Дис. «Как зачем?» Мариса закатала рукава. «Он знает, что там в храме, с очагом и вообще». «Логично». Его величество нахмурилось. Кеннад заинтересованно приблизился к ним. «А скажет?» Засомневалась я. «Во-первых, валяется без сознания. Во-вторых, скажет!» Уверила она горячо. Приподняла Оусона заклинанием, сдирая впившийся в его кожу браслет. «Вот теперь точно ой!» Несчастного хорошенько тряхнула и вдобавок молнией шарахнула, приведя в чувство. Он открыл блеснувшие ненавистью глаза. «Сколько ваших в храме?» Мариса щелкнула пальцами, оторвав его от земли на десяток сантиметров. «И что вы с очагом сделали?» Ответом ей стала тирада, пополнившая мой словарный запас. «Хотя нет, я такое повторять не буду». «Ладно». Ничуть не расстроилась Мариса и сотворила пас, заставивший Оусона захрипеть и вцепиться в свою же шею в тщетной попытке сорвать нечто невидимое. «Еще раз!» «С выдранным горлом говорить будет трудно!» – любезно подсказал Кеннет, и хватку она ослабила. «Начни с чего-нибудь менее ему нужного, что ли!» «Так, маньяки-потрошители!» – мрачно вздохнул Даррен. «Времени в обрез! Поступим проще!» Сложил руки на груди и предельно сконцентрированно посмотрел на Оусона, который дернулся, как от удара, и выпалил. «Это произвол и запрещено Межмировым кодексом менталистов!» «Мы никому не расскажем», — ласково сказала Мариса. «А ты тем более!» «Не надо!» — вступился Дис неожиданно. Заработал четыре удивленных взгляда, самый удивительный от жертвы произвола. «Насколько мне помнится, подобные допросы чреваты смертью ментально вскрытого мозга. Легко отделается», — пояснила я, поняв друга без слов. «Пусть потом по всей строгости закона ответит. Нам в захваченный храм пробираться», — напомнила Мариса. «Любая информация ценна. Там четыре десятка магов забаррикадировалось. В основном природники». В полголоса сообщил Дис. Кловис вышел на связь только что. Часть захватчиков рассредоточена по периметру, а часть у моего очага. Он не ваш, — взвился оусон а общий. — Ну-ка, — прищурился Даррен, при этом явно что-то ментальное творя. Какой яростный настрой! И подкручивать ничего особо не требуется. Информация про очаг нам тоже не позарез нужна. Подлила я масло в огонь. чтобы он с ним не сделал, я исправлю. Ошибаешься, — выплюнул оусон Это я все исправил. «Очаг должен давать больше магии гарду, а не сверхсилу одному ушлому роду, подсуетившемуся когда-то в древности». «А?» – Мариса встряхнула его еще разок. «Что ты несешь?» «Правду. Мы были бы наравне с Ладосом. Каждый четвертый бы магом рождался, а то и третий. А мы имеем, что имеем. Распределение в пользу избранных. Думаете, шаманы и их потомки особенные? Нет. Просто они энергию очага подчинили». «Не подчинили, а установили связь, к которой она стремится», – спокойно возразил Дис. «Допустим, королевский род погибнет. Однажды кто-то другой сумеет получить ту же силу и заменить нас». «Именно что», – согласилась я. «Святое место пусто не бывает». «Мы не позволим», – прорычал Олсен. «Хм, «Мечты, мечты», – Кеннет хмыкнул. «Вот уж действительно безумные фанатики. Он один из них», – подтвердил дарен «Если Манлейк с Хмором преследует свои цели, умело используя подобные теории, то этот реально верит». «Ясно все», — сказал Дис, устало прикрыв веки. «Очаг не отравить пытаются, а очистить. Разрывая нашу связь, он меня и убивает. Необходимо восстановить ее. Догадываюсь, каким образом. Остальное не первостепенное сейчас». Мариса отпустила Олсона, свалился снова в отключке. Она отряхнула руки, будто испачкалась, и проговорила. «Вокруг храма окутывающее барьерное заклинание и активная защита с огнем на поражение. Сам контур здания нерушим и исконно предполагает запрет на порталы внутрь него. Сейчас же под запретом даже порталы оттуда. Глухая блокировка. Обходить ее через Лену, чревато критической ошибкой с откатом нас обратно» или сигналом о нашем прибытии на всю храмовую округу. А магов внутри полно, и дверные защитнички из резиденции наверняка подоспели им на подмогу. «Как проникать будем?» «Никак», – проанализировал дарен «Судя по тому, что ты описала. В пользу этого свидетельствовало и бестолковое курсирование вдоль ограды стражи. Но я повернулась к Кеннету. Ему-то удалось тогда попасть ко мне». Говорил, что имеет лазейки для темных магов с накопителями. Службе безопасности храма он ее дальновидно не сдал. «Способ есть», — признался Кеннет. «Вам не понравится». «Согласен на любой». Дис осторожно моргнул. «Умирать мне сильнее не нравится». В контуре здания дыра на взаимодействие с потусторонними частицами. Призыв демона хаоса в помощь. «Высшего-то?» Мариса восхищенно присвистнула хотя под накопителем, вероятно, подчинится и не размоет границы до невозврата. Я сполна почувствовала себя бестолковой первокурсницей, не понимала, что услышанное означает и почему оно плохо. Даррен стиснул зубы, всем видом выражая сомнение. «Сатал может не идти», — ядовито предложил кенет «и четверых протащить тяжко, не то что пятерых, а силиш», — в тон отозвался Даррен. Петером отбиваться от толпы фанатиков чуть менее безнадежно, чем в четвером. Ух ты меня посчитал идиса позитивно мыслит сегодня. У храма рославысь и в ширину артефактная установка. оцепление уплотнялось. новые стражи прибывали ежеминутно. мерцали порталы и приземлялись оседланные драконы с рыком шугаясь электрического тумана. «Было видно, что они очень нервничают из-за него. Наши белые красавцы тоже держались от разрушительной магии подаль. Не пойдут с нами, как пить дать». Кеннет подсказал идеальное место для проникновения на территорию храма. С другой стороны, где забор глухой и свидетелей поменьше, его величество отпустило своих драконов. Напоследок те раскрыли пасти, заставив нас на минуту утонуть в ярком лечебном свете. «Усталость как рукой сняло. Царапина с плеча исчезла, будто по взмаху волшебной палочки. Правда, сдается мне, дису этого не хватит надолго. А уж если колдовать придется...» Под удаляющиеся хлопанье крыльев мы обошли здание, кого только попутно не встретив. И узнали, отважно одетых людей, что лучшие маги залесья готовятся к штурму храма, но им нужно время на взлом защиты. Времени-то у нас в запасе и нет. Дис велел ничем нас не задерживать. Вскоре удалось приблизиться к ограждению вплотную, войдя в густой сизый туман. В воздух рассекали молнии, от которых холодело внутри, а волоски на теле дыбом вставали. У поросшего плющом и орхидеями забора орудовало несколько магов, замеряя фон кристаллами. Рядом велась и нита с операторами и полным набором камер. «Элдислан, что вы делаете здесь?» Среагировала она на наше появление. «Идете туда? Это опасно!» Диск красноречиво изогнул бровь. Главная журналистка Гарда пожала плечами и произнесла раздосадованно. «Материалов мало, обличающих вовсе ноль. Я обязана отыскать что-нибудь хотя бы здесь. Вашу коронацию засняли на магографы от и до, а вот дальше из резиденции ни одного кадра нет» за исключением уже обрушенной крыши. «Ай, забыла!» Я вытряхнула из кармана телефон, выкрутив громкость на максимум, сунула ей под нос и запустила видео, отснятое у черного входа в резиденцию. К нам моментально прилипли Кеннет, Дис, Даррен с Марисой, операторы и даже занятые измерениями маги, обступив кружком. Картинка на дисплее нещадно тряслась. Гады периодически пропадали из фокуса, Но и без этого становилось ясно, как день, что происходит. Звук был отличный. Особенно хмырёвское «Умрёте королём». На первых же секундах просмотра удары на на лице приятный сердцу шок отразился. Кеннет присвистнул. «Это?» И Нита едва не задохнулась. То ли от счастья, то ли от восторга. «Невероятно!» «Беру свои слова назад!» Воскликнула Мариса. «Про бесполезные штуковины!» «Я одолжу!» «Инита загробастала мой телефон. Оставалось лишь запоздало кивнуть. Пущу в эфир немедленно. И стражи необходимо показать. С ними и досмотрите», — отдал приказ Дис. «Покиньте все этот участок и не присылайте сюда никого». Они поспешно ретировались. Меньше чем через минуту мы оказались в тумане одни. «Пока будем пробираться в храм, Инита устроит сенсационное разоблачение. Ура! Заговорщиков накажут!» За покушение на короля, не за убийство, потому что мы его спасем прямо сейчас. Кеннет подошел к ограде так близко, что та предупреждающая заискрила. Извлек из пространственного кармана опоясанный линиями черный шарик. «О, узнаю множитель потусторонних частиц». Он усиливает обращение к бездне, а накопители усиливают магию в принципе. Чувствую призыв демона хаоса, отнюдь не рядовое явление. Даррен с Морисой замерли. Дис набрал в легкие столько воздуха, будто нырять на глубину собрался. «Не двигайтесь», — предупредил Кеннет, чтобы не случилось». Я послушалась, стараясь не шевелиться и даже дышать через раз. Он, играючи, подбросил шарик. Тот завис в воздухе, объятый красноватым свечением. Пространство вокруг него начало тлеть, пропадать, превращаться в пугающее серое ничто. Замерцал черно-олый всполох провал бездны. Вырвался наружу жуткий звук, не то крик, не то душераздирающий вопль, не то шипение. Чуть машинально уши не заткнуло но вовремя опомнилась и вцепилась обеими руками в юбку. Клочок бездны разросся, выпустив нечто темное и пугающе чужое, Невнятный бесформенный силуэт, призрачную массу без конца и края. Она окутала все, включая нас. Удушливое объятие, обжигающее ледяное касание, дикий холод изо ртопар, непонятно и страшно до да дрожи. Не оборачиваясь на нас, Кеннет сотворил длинный сложный пас. Всюду расплескалась тьма, и ограда заребила. Разбилась на квадраты, куски, обрывки. Словно объемный пазл. Принялась двигаться, смешиваться. Вмиг стала ближе, через секунду сместилась в бок и отъехала куда-то назад, за наши спины. Следом заметались фрагменты травы, деревьев, кустов, мутно-голубого неба, всего-всего. Чистый хаос, сюр на грани безумия. Сердце подскочило к горлу, оцепенением сковало таким, что и при желании с места не сдвинешься. Кусочки мозаики кружились, образуя немыслимые слияния, выстраиваясь причудливыми линиями. Кубик Рубика и часть его – мы. Разрозненные фрагменты, собранные из них заново грань. На секунду я в полном одиночестве очутилась между обрывков кустов и взявшейся из ниоткуда каменной стеной. Мгновением спустя рядом появился Дис, затем Даррен с Марисой. Из поплывших кусков реальности вырос и склеился сад, а стена впереди осталась. Каменная, со знакомыми храмовыми узорами. Получилось? «Готово!» – раздался странно металлический голос Кеннета. «Сзади почему-то». Я обернулась. Он схлопнул провал бездны, уронив в траву пылающий красным множитель. В угольно-черных глазах пустота. На лице ровно никакого выражения. Нелегко ему манипуляции с демоническим хаосом дались. Господи, да тут малейшая ошибка могла обернуться катастрофой. Представляю, сколько сил ушло. Я шагнула к нему. Даррен преградил путь. Не трогай, предостерег, его сейчас. Под пологом тишины рушим. Мариса указала на стену. Окажемся в западном саду. А надо на кухне. Отнюдь не голодным тоном сказал Дис. Там Кловис и Киван. Этих двоих стоит забрать. Союзники пригодятся, и своих бросать нельзя. Ага, кухня. Она вытащила лист бумаги, развернула. Какой подробный план здания? И альтернативные проходы через балкон обозначены. Пройдем вдоль стены до фонтана, направо, по дереву на уровень второго этажа и в окно. Потом по крыше, предложила я, в центр храма, на террасу и в сад кочегу. «На крыше аналогичная барьерная защита». Отмел предложение Дарен, «Не прорвемся. Внутри храма поменьше препятствий должно быть». «Если не считать препятствиями четыре десятка фанатиков. Но мы же наподдаем им как следует. Подумаешь, их больше. Зато у нас накопители, истинный король и создательница миров. А еще где-то в храме Ярушка. И беспокоиться нужно не за него» а за тех, чьи задницы попадутся под его острые зубы. Намеченная Марисой дорога не обошлась без приключений. Встретили парочку нехороших магов, которых ничуть не жалко было в фонтан макнуть, да в нем оставить плавать. Численность гадов уменьшилась, и Кеннет в чувство пришел. Усталость во взгляде сменялась крайней озадаченностью. «Это когда я, прежде чем на дерево со всеми полезть, принялась юбку стягивать». А что поделать? Она пышная и длинная. В кожаных Марисиных штанах удобнее. Кстати, едва он их увидел, а задаченность перетекла в заинтересованное одобрение. Дис тоже оценивающий завис. И Мариса не выдержала столь ошеломительного успеха собственного наряда на чужой пятой точке. Разом упростила нам троим задачу по вскарабкиванию на дерево воздушным заклинанием. Выбить нужное окно оказалось проще простого и мы дружно ввалились на забаррикадированную со всех сторон кухню. «Быстро вы!» Киван тут же запечатал окно связкой природных заклинаний и галантно помог мне подняться на ноги. «Но я так и не понял, зачем. Бежать надо не сюда, а отсюда. Мы же застряли. Я работаю над этим!» Буркнул Кловис. Сидел прямо на полу, в окружении кучи кристаллов, мерцающих подобно цветомузыке, И сосредоточенно пыхтел. «Взломать их защиту – задача невыполнимая. Захват храма вопиющих алтурный Через час здесь стража всего залесья будет, и без моих усилий. Не террористы, а будущие покойники». «Как и я», – сказал Дис, и магический гений изменился в лице. «Мне необходимо срочно попасть к очагу». так Та Он уставился на его величество внимательно-внимательно. Определенно высмотрел в ауре то же, что и Даррен. Однако вопросов задавать не стал. «У очага магов двадцать, включая Манлейка и Хмора». «Я знала». Мариса обрадованно потерла ладони, что далеко не уйдут. «Защищать сад они станут столь же жирьяно, как дверь президенции», отметил Даррен. «Но от вас не требуется их прикончить», высказалась я. «Лишь дать нам время привести очаг в порядок». «Ворваться и крушить не вариант», согласился Киван. «Перевес сил на стороне противника» а по пути в сад неминуемо привлечем внимание еще нескольких фанатиков. Пробраться нужно как можно незаметнее и вырубать всех, до кого дотянемся. Я прихватил кое-что, когда мы на кухню ноги уносили. Он вывалил на стол кучку рельевых браслетов. Кеннет поморщился. Занятный подход и арсенал. Догадываюсь, от кого Дис научился всяким шпионским приемчикам. Каждый загреб себе парочку штук для антимагической блокировки, Плюс Даррен пообещал постараться кого-нибудь ментально вырубить. «Ладно, гулять так гулять!» Вздохнул Кеннет и выдал обоим новоприбывшим в команду по накопителю. «У вас специализация какая?» «Боевая!» К нашей огромной радости сообщил Киван. Кловис молча покривился, не отрываясь от кристаллов. «Не спрашивайте, он не знает!» С улыбкой вставил Дис. «Его из университета до распределяющего теста отчислили». «Элдисленд, чтоб тебя злые виверны обслюнявили!» Выругался отчисленный гений. И удары от подобной непочтительности явно разрыв шаблона случился. «Не до теста, а во время теста!» «Специализация стереотип, навязанный магическим обществом!» «Наколдую все, что понадобится, не переживайте!» «Однако распределение обязанностей не повредит!» «Вы отбивайтесь от фанатиков, а я буду нашего болезного защищать, чтобы не откинулся раньше срока!» Дис закатил глаза, но возражать не стал. Кристаллы на полу ослепительно засияли. «О, как раз доделал!» Кловис подпрыгнул. Изначальной идеей было пробить контур для портала, чтобы убраться из этих захваченных мест. Учитывая изменившиеся обстоятельства, переместимся внутри храма, поближе к саду. «Подобное возможно?» – опешил Даррен. «Взломать исконную храмовую защиту за каких-то полчаса? Я тут уже неделю!» сознался магический хакер. «Скучно было. Да и в целом защита останется. Не обольщайтесь. Никто к нам на помощь не придет. Портал лишь на долю секунды сработает. Важно не протупить с ним». Ужасно захотелось поднять руку и сказать, что я тоже могу что-нибудь с порталом подсобить. Что против правил. Но Мариса верно говорила. Задать конечную точку выхода не то же самое, что обойти запрет на открытие портала. Все же я не маг и не столь опытна в теории, чтобы учесть тонкости пространственных заклинаний. Портал открою я, вызвался Киван, так что никто энергии от вспышки не уловит. Вопрос куда? Под сад, в подземный грот, осенило меня. Хорошее местечко, укромное, слышимость там нулевая, трава мягкая, выступы пещерные удобные. От нахлынувших некстати воспоминаний я смущенно запнулась. Кеннет подмигнул украдкой и подтвердил «Идеально, давайте туда!» Портал Киван сотворил феерично, быстро и аккуратно, при этом заранее продемонстрировав нам, параноикам, вплетенные координаты. Ничего обидного в подобном недоверии, как ни странно, не нашел. Наоборот, сказал «Молодцы, с такими предусмотрительными людьми спокойнее бок о бок сражаться». Кухня утонула в сиянии. Текучие плавные волны энергии не подхватили даже. Ласково окутали. Да он настоящий портальный гений. Не заметила толком, как мы переместились. Обступил полумрак пещеры. В нем кто-то удивленно моргнул и рухнул на траву. Ой, а в гроте были враги. На раз-два вырубленные нашими. Все так стремительно произошло, что не поняла, кто кого и как. Но результат оценила. Негодяи и пикнуть не успели. Дальнейшее тоже осознавало слабо. Лестница наверх, скрытый зарослями проход в сад, безумная связка заклинаний, усиленных накопителями, вспышки, треск пламени, сгустки тьмы. В ответ прилетел залп ярких молний и острых выпущенных деревьями игл. Кусты навострили колючки. Центр сада, где очаг находился, объяла ядовито-зеленым огнем. Умело раздуваемым Манлейком... Взгляд сразу выцепил в толпе его растрепанную серебряную шевелюру. После перед глазами замелькали лица и облаченные в разнокалиберные наряды фигуры. Нам повезло, некоторых удалось врасплох застать. Валялись в траве, помогая другим фанатикам спотыкаться. Противников планомерно выкашивала. Рискнувшие подойти ближе попадали под акцию реливый браслетик в подарок. Я умудрилась свой на какого-то типа нацепить больно схватившего меня за руку, и больше от Кеннета ни на шаг не отходила, сжалась к его спине, активируя нащупанные в кармане магические щиты с бумажек. Увы, запасы ограниченные, да и в накопителях магия не бесконечная. Было очевидно, мы держимся лишь благодаря им, других преимуществ на нашей стороне нет. Врагов в несколько раз больше, и они природные маги в родной стихии, как до середины сада добраться. Кловиса едва хватало в помощь Дису, в которого целились абсолютно все. Я бессмысленно моргала, пытаясь хоть на чем-нибудь сосредоточиться. Внимание ускользало, сердце где-то в горле стучало. Вместо мыслей о зловещих кустах-шреддерах зацикленно крутилась пресловутая а стоп! а я действительно слышу такое. Я повернулась на источник звука. На втором этаже по террасе наворачивал круги тот сильный рослый маг из резиденции. Визжал и от кого-то отбивался. За деревянным ограждением подпрыгивал рычащий комок. Мельтешили белые длинные уши. Ярушка! Это же Ярушка! Гонял его почем зря, клацая зубами у самого ценного места. Атакующие заклинания гада разбивались об антимагическую ткань. Ханник же только серчал. В ход шли когти и резцы, а фанатики не спешили выручать сообщника, шарахаясь от столь непонятного и разъяренного существа. Не сдержавшись, я хихикнула. Рядом пронеслась тень. С опозданием дошло, засмотрелась. Сшибла с ног и швырнула озимь. Я вцепилась в траву, но меня сгробастали за шкирку и приподняли, как котенка. Напротив оказалась перекошенная злостью физиономия хмыря, по которой явственно читалось, что именно я причина всех бед. К нам взметнулись щупальцами клубы тьмы. Его пальцы разжались. Я снова упала. Боковым зрением уловила, что Кеннет поблизости. А хмырь благоразумно пятится, но много обещающего взгляда с меня не сводит. Ко мне подскочила Мариса, подняла рывком. Даррен замер в паре метров вместе с Киваном, страхуя нас от снующих мимо магов. Чуть в стороне стояли Кловис и Его Величество, окутанные коконами всевозможных щитов. А до очага по-прежнему далековато, да и не видно почти каменной площадки со скамейками и фонтаном. Там плясали зеленые всполохи. Вдобавок разливалась гадость, выглядящая словно радиоактивные отходы. Знакомая жижа в пещере на нижнем уровне такая же была, ядовитая. Прежде чем пройти через нее, нейтрализовать надо – «А я еще и затормозила всех, помощница бесценная!» «Довольно!» — рявкнул Манлейк, воспользовавшись нашей вынужденной остановкой. Противники, которых я тщетно сосчитать старалась, выжидающе прислушались. воцарилась подобие тишины, если не считать истошного крика мага с террасы. «Зачем нам лишние жертвы?» — по-деловому осведомился Манлейк, выразительно кивнув наверх. Тут-то я и заметила с другой стороны террасы жриц, с десяток, испуганно и беспомощно жмущихся к ограждению, будто их держало что-то. Дис непроницаемо мазнул по ним взглядом. — Ваше Величество, где же ваше хваленное благородство? — издевательски бросил хмырь. — Тянуть за собой на тот свет столько народа неприлично. Сдавайтесь, и никто больше не пострадает. — Ну, конечно, — ухмыльнулся Кеннет. А то вам свидетели нужны, особенно в лице прислужниц храма. Потому и колдуете посреди сада-то, отчего все здесь к праотцам взлетит. Так вот, что это за ядовитое пламя. Мамочка!» Манлейк было открыл рот, чтобы возразить. Да Мариса громко в ладоши хлопнула. Воздух опасно завибрировал. Хмырь насмешливо щелкнул пальцами. «Кусты вытянули острые ветви в нашем направлении». Зашелестели страшно, стрельнув шипами. «Сад против нас, даже в Диса метят! Чёрт! Совсем связь с очагом теряет!» Кловис выдал впечатляющее количество защитных чар, которых и мне перепало. Снова огненная вспышка, взрыв тьмы. Отработанное вчера заклинание во всей красе. Сад вместе с людьми и злой растительностью подбросила. Мало кто из врагов на своих устоял. Даррен добавил сверху чего-то убойно-ментального и парочку фанатиков еще вырубила. – Отлично, но все равно недостаточно. Нам и прорваться к площадке необходимо, и убрать гадость, из-за которой к очагу не подойти. Мари сорванула вперед, я не стушевалась, обернулась на хмыря, вьющегося возле меня, как предводитель стаи пираний, и припустила к Кеннету. Он дождался, сцапал мою руку, хотя колдовать это сильно мешало, и потащил туда, где остальные. Клубы тьмы продолжали сотрясать пространство, фанатики огребали один за другим, но никак не кончались. Похоже, со всего здания на шум сбежались. Есть и плюсы, наверное. Периметр здания без охраны остался, стража вполне может прорваться внутрь. Главное, чтобы подоспели до того, как время Удиса Диса истечет. Двигался он явно на автопилоте, подгоняемый Кловисом, шаг за шагом, к цели, к очертаниям фонтана в салатовом сиянии пламени, плотный, не пропускающий чужие заклинания щит, кольцо ледяной тьмы, от нас, во все стороны, отбрасывая магов и взбесившиеся кусты. Со вчерашних тренировок пригодилась каждая магическая связка. Киван быстро сориентировался, заменив в них Диса. Череда мощных заклинаний позволила подобраться к границе каменной площадки. Манлейк подозрительно легко отступил к лестнице на террасу, сотворив мудрёный пас. Жижа забурлила, ядовитый огонь замерцал сильнее. До самого неба вспыхнул, и я пригнулась следом за всеми. Макушку опалило жаром. Не подожгло, но дурно стало очень. Мариса забористо выругалась, Кловис подхватил сквозь зубы, упомянув «Виверн» за непотребными занятиями. Охлаждающее заклинание сделало температуру воздуха потерпимее, но не более того. Враги вновь обступали. Дис наблюдал за происходящим пугающе отстранённо, словно почти отключился. Пламя трещало, жижа хлюпала в обугленной траве, расползаясь. «Не получится пройти, если я что-нибудь не сотворю, Эдакая. Наши встали, мрачно переглядываясь. Поднялась и я, сжала кулаки, отыскивая в себе злость, жажду справедливости, вдохновение, что угодно. Готова была за любую эмоцию зацепиться. Увы, ничего, кроме страха и непонятных вибраций внутри. Да, я чувствовала что-то, силу, странную, новую, осязаемую. Не помню такой прежде непостоянный и ускользающий, как песок между пальцев. Она пульсировала подобно крови в висках, вены наливались чем-то горячим, безудержным потоком извне, совершенно удивительным. Сделай что-нибудь, Марисса пихнула меня локтем. Накопители на последнем издыхании, и твой друг, кстати, тоже. Сделаю, смогу, всё смогу и даже больше. Не должно тут никакого пламени быть, и жижи не должно. «Пусть пропадут!» Я сосредоточилась, отчаянно представляя ластик, гигантскую стирающую резинку. В голове почему-то всплыл практикум по магическим пасам, на котором я из интереса сидела, бездумно повторяя простейшие движения. Почему именно это вспомнилось? Потому что заклинание рассеивающее. Повинуясь чисто интуитивному порыву, я вскинула руку. Вибрации усилились, вырвались, прокатились оглушительно. Из ладоней вырвалось нечто яркое и обжигающее. Волна света, ослепительный взрыв. Пламя смело, разом затушив. Жижа отлетела к лестнице, едва не задев Манлейка. Вокруг ошалевшие рожи врагов. Перед нами тлеющие останки фонтана и скамеек. Кеннет не особо цензурное слово прошипел, схватился за левое запястье. Закатав рукав, сорвал повязку. Не до конца зажившая татуировка светилась. «Ой, это я сейчас через него?» «Я нечаянно», — выпалила я. «Нет, нет, эффектно было», — сказал он хрипло. «Но больше так не делай, без предупреждения». Наклонился к моему уху и добавил шепотом. «Особенно светлой магией. Дважды ой!» «Да больше и не надо!» Первым отмер Кловис и поволок Диса к фонтану. Мы кинулись за ним. Киван побежал последним, наставив заграждающих заклинаний. Вовремя. Отовсюду посыпались атакующие пасы. Вдобавок шипы иглы-колючки от выжившей растительности. А выжило ее немало. Половина сада. Подоспели и змееподобные лианы с крокодильями мордами. И ядовитые, заставляющие кашлять испарения, по пятам за нами следовали, нагоняя. «Что это?» – Дарен уставился на татуировку, рискуя споткнуться. «Как?» «Симпатично», – оценила Мариса. «Знала бы, что сработает, раньше бы тебя пихнула». «Что?» «Да я ее сама пихну. Потом, позже, когда уснет». За фонтаном был кратер, по его центру нора, прикрытая обугленными ветвями, уходящие на неизвестную глубину. Фанатики пробурили. Или проход только что случайно открылся. «Неважно», — ощутило ясно, очаг там, под землёй. «Здесь, в саду, можно отголоски древней энергии поймать, провернуть пару фокусов, наподобие моих недавних с избранной наречённой. Но чтобы излечить отравленный поток, нужно подобраться к нему ближе». «Вы», — Даррен указал на меня и Диса, — «спускайтесь туда». «Вдвоём?» — я взволнованно облизала губы. «А вы?» «А мы сделаем так, чтобы вас там не побеспокоили» ответила Мариса, принимая боевую стойку. «Поторопитесь!» Кеннет подтолкнул меня к кратеру. «Долго их не удержим!» Дис убрал поддерживающую руку Кловиса. Направился к норе. «Казалось, вот-вот упадет и тащить придется. А нет!» То ли мобилизовал последние силы, то ли берег их для такого момента. Заградительный барьер дрожал, треща по швам. Площадку окружали фанатики. От лестницы на террасу тянулась недобитая зеленая жижа. Знаю, что нам нужно, чтобы их победить. Вернувший дардис, а я могу ему помочь с древней энергией контакт наладить. Она ведь берет свое начало из междумирья, из магического источника. Нора оказалась, словно из-за в стране чудес. Не нора, а колодец какой-то. Я прыгнула за Дисом. До дна летела всего ничего, и он меня поймал. Бледно улыбнулся, поставил на землю. Вдаль уходил тёмный тоннель, каменный, без растений, что приятно. «Они нынче не за нас!» Стало жаль отданного телефона. Посветить им было бы удобно. Пас призыва осветительного шара я знала, но напортачить и себя поджечь, расплюнуть. Да и ту удивительную вибрацию чувствовала еле-еле. «Видимо, Кеннет должен быть ближе». К тому же он просил без предупреждения через него не колдовать. Пока размышлял, Адис призвал шар сам. «Будет обидно в темноте шеи свернуть», — с наигранной бодростью пояснил он. «И нет смысла силы экономить, магию не использовать. Или восстановлю сейчас связь с очагом, или... Восстановишь!» Не позволила я закончить и шагнула в тоннель. «Идем!» В тоннеле было зябко и сыро. Никаких следов отбушевавшего сверху пожара. Крутой спуск, два поворота, петляющий коридор. Еще раз спуск, поворот, за ним спуск. Каменные метры таяли. Все отчетливее витал запах, металлический, тяжелый, давящий. Ни луж крови под ногами, ни багровых потеков на стенах. Лишь едва уловимая печать смерти и ее разрушительное влияние. Оно впиталось, укоренилось, подчинило это место. Я не ошиблась. Очаг отравляли постепенно, по капле. А довершило дело коронация, укрепившая связь Диса с древней энергией. Откуда фанатики взяли кровь кого-то из королевской семьи? И как много ее понадобилось? Думать об этом не хотелось. Вскоре запах отошел на второй план, почти пропал отчасти благодаря запестревшей по бокам тоннеля ароматной растительности, которая на нас не накинулась, потому что полудохло свисала со стен и потолка. Из-за следующего поворота вынырнула развилка. Мы вынужденно остановились. Оба поворота утопали в жухлых, но по-прежнему буйных зарослях. Без мачете не пройти. Да и куда именно идти? Я сконцентрировалась, прислушалась к себе, вычисляя верный проход, Направо. Опередил меня Дис и был совершенно прав. Дальше я сам. «Что? Разве ты не чувствуешь? Нечего уже исправлять. Старую связь с очагом не спасти, только новую создать. То есть, мне придется заново сделать то, что и первый из моего рода. Заодно узнаю наверняка, насколько оно честно. Ты из-за слов Оусона? Он псих!» Я фыркнула и направо повернулась. «Вместе пойдем». «Я-то всяко к тебе обратно этот поток привяжу». «Нет», — отрезала его сбрендившее величество и сотворила пас, от которого заросли вмиг ожили, преградив мне путь. «Жульничать не будем». «В каком смысле жульничать? Ты решил выяснить, достоин или что? Это глупо, это ужасно самонадеянно, это...» Дис пожал плечами. «Дурак», — сказала я в сердцах, — «а если у тебя не получится? Да ты умереть можешь». «Могу!» — кивнул он, принимая как должное. «Значит, они не то чтобы заблуждались, и от легендарных шаманов их потомкам мало досталось. Найдется кто-нибудь лучше однажды!» Я попросту дар речи потеряла, не понимала, что возразить и как отговаривать. «Не хочу я», — произнес Диз тихо и вкратчиво, «не на своем месте быть и жалеть о том, что побоялся рискнуть». Он сделал решительный шаг к проходу, В тесноте тоннеля, мимо меня. Условное расстояние, словно на паузу поставленный момент. Его лицо ровно напротив оказалось. Моих губ коснулся поцелуй. Мягкий, теплый, секундный. Я опешила. Не только дара речи лишилась, но и способности соображать что-либо. Дис исчез в зарослях, оставив меня со смятением и теплотой на губах. «Ага, м -м -м, господи, боже мой!» «Ладно, вдох, выдох, моргнуть раз, второй, третий, возвращая осмысленность. Что ж, некогда в тоннеле столбом стоять. Надо вернуться, помочь нашим в саду, чтобы Дис успел с очагом разобраться. Пусть попробует не разобраться, сама прибью осла упертого». Осветительный шар поплыл за мной, как приклеенный, я побежала назад к норе, Попыталась вскарабкаться по стенке, неминуемо сползла, попрыгала. После додумалась вжать камень в кольце. Тут же тень нависла, потоком воздуха подхватила и вынесла на поверхность. Тут мало что изменилось. Вспышки, огни, плотная пелена защитного тумана. Вытащив меня, Кеннет, непонимающий, изогнул бровь. Рядом напрягся, занятый поддержанием какого-то заклинания, Киван. «Он сказал, сам справится!» То ли объяснила, то ли нажаловалась я. «Вдруг хоть вам пригожусь!» «Да, да! Не пойми, откуда выскочила Мариса!» «Жги, а то накопители кончились!» «Враги преимущественно тоже!» «Поредели, как минимум!» «За пеленой заградительного тумана маячили немногочисленные фигуры!» «Фанатиков примерно столько же, сколько нас!» «Равный бой шел, наконец-то!» «Лестница зеленела знакомой жижей!» На террасе второго этажа виднелись несчастные обездвиженные жрицы. «Надо попытаться их спасти», — озвучил Кеннет мои мысли. «Пока еще живые. С тобой шанс есть, пожалуй». «Мне поколдовать?» — оживилась я. «Можно, можно, да. Правда, не очень понимаю. Я твой дар использую через татуировку. Почему так мощно выходит, будто под допингом?» Магическая сила, помноженная на заряд. Ответил за моей спиной дарен и я вздрогнула. Подкрался же. Точную формулу позже выведем. Примерно догадываюсь, как оно работает. Интересно вышло. Интересно другое. Кловис отвлекся от молний, которыми шпарил в туман со страшной силой, обернулся ко мне и задал самый ожидаемый из вопросов. «Ты кто вообще?» «Немаг». Я рассудила, что раз хмырь с Манлейком в курсе, то и от союзников скрывать смысла нет. «Особенно с учетом всего ими увиденного и услышанного». «Я создательница миров. Как Шелан, ну, типа...» «Хм...» — глубокомысленно изрек Киван. «Это многое объясняет. Давайте к жрицам, мы тут вчетвером поохраняем». «Точно!» — забеспокоилась я, что не справится. «Я много чего теперь могу!» — усмехнулся Кловис ехидно. «Когда не надо с Элдисланом возиться и величественную задницу прикрывать!» Справедливо, но не касательно задницы. Нормальная она у него. «Сделай на террасе вот что». Мариса показала пас от которого у меня голова кругом пошла. «Запомнила?» «Нет». «Ой, первокурсники!» Закатила она глаза и выдала вариант ни разу не проще. «Стандартными приемами обойдемся». Кеннет потянул меня в туман. Обступила призрачным маревом Силуэты противников стали ближе и отчетливее. «Изобразишь простейшие заклинание воздушных колебаний с практикума?» «Да. Кто бы мог подумать, что они пригодятся?» «А тебе опять больно не будет?» «От стихийных заклинаний? Вряд ли. И я в целом контролирую наше, скажем так, взаимодействие». «Ясно. Светлая магия – исключение по очевидным причинам. Из-за его запретной связи с демоном». Из тумана вынырнула лестница. Фанатики не заставили себя долго ждать. Взвившаяся от земли тьма отбросила их назад. Манлейк устоял на нижних ступенях. Надменно кривя губы, плодил ядовитую жижу. Та густела и противно чавкала, пожирая траву, подбираясь к нам. Фу, мерзость! Как жвачка, жеваная, пережеванная! Я глубоко вдохнула, уловила исходящие от кената вибрации, настроилась. Заученный на практикуме пас... Из пальцев бешеный порыв ветра сорвался, едва меня на от отдачи не повалив. Жвачная слизь взмыла вверх, собравшись в омерзительный пузырь, и рухнула на свалившегося с лестницы Манлейка, а зеленый ему идет. Он смахнул с носа густую каплю и принялся отряхиваться. Похоже, успел сам ее нейтрализовать. Зато видок загляденье. Я хрюкнула, покрытый жижей Манлейк мстительно щелкнул пальцами. По бокам ожили похожие на дикобразов кусты, пульнули длиннющих игл. Кеннет затормозил и уронил их в полете, подтолкнул меня на лестницу. Фанатики кинулись за нами, я обернулась, проделав тот же пас. «Ох, хорошо летают!» Под ногами замелькали ступени, вслед зашипели змеи-лианы с крокодиловыми пастями. Внизу вставали ненамеренные сдаваться противники. Подскочившее к горлу сердце отстукивало удар за ударом. «Я колдую, колдую! По-настоящему! И мечтать о подобном не смело, а оно происходит. Прямо здесь, сейчас!» На втором этаже ядовитое облако витало. Валялся покусанный маг, самую малость, до лестницы недоползшей. На нем гордо восседал Ярушка, словно нас и ждал, чтобы похвастаться. «Добытя!» – рыкнул он и запрыгал по поверженному врагу. Тот застонал. «Молодец!» – похвалила я, с трудом сдерживая кашель. «Но нужно больше добычи!» Кеннет указал на жриц, от которых нас несколько метров отделяло. Они стояли в гуще едкого марева, замерев, хотя половина их бессознания была. Ментальные удерживающие чары? На лицах второй половины читался ужас. Моя знакомая прислужница в веснушках полуобморочно дышала. «Бедные! Как долго задыхаются так!» Кеннет начал колдовать что-то. Перед жрицами откуда-то возник хмырь. За нашими спинами прочавкала. манлейк догнал. Срочно пришлось защищаться от обоих. Клубы тьмы, вспышки молний, кинувшиеся под ноги крокодилья Лиана. Посыпались искры. У меня из глаз кажется... Я пнула обмякшее стараниями Кеннета чудовище, повернулась к жрицам, применяя заклинание. И ничего, их не освободило. Ядовитое облако не сдуло, хмыря не отбросило. Ошиблась. Одно дело научиться изображать, и другое — отработать правильно. Манлейк с Кеннетом куда-то пропали. Лишь слизь, размазанная по полу до выломанного с краю бортика, намекала, они внизу. Черт! Хмырь двинулся ко мне. На перерез ему выкатился Ярушка, зарычал. Я внутренне возлековала, смело фантазируя на тему того, что гаду сперва откусят. Хмырь пристально попятился, всматриваясь в Ханика. До крови рассек чем-то палец. Начертил в воздухе символ. «Что за...» Ярушка пискнул и завалился на бок. Обыкновенной безжизненной игрушкой. «Нет, нет, нет, только не это! Его изгнали?» Я сжала кулаки, что колдовать не помогало ничуть. Хмырь толкнул меня к жрицам и самодовольно оскалился. «Хм, не такая уж ты умная, да? Зато талантливая!» Процедила я, прежде чем в горле запершила, и слова закончились. Любые. Рядом зарычали, раскатисто и очень страшно. Перемахнув обломки бортика, на террасу запрыгнул демон. «Демонище!» Желестая морда с провалами глаз, мощные когтистые лапы, раздвоенный хвост. Напоминал зверушку, только что освежованную. «Кеннет мне на подмогу призвал?» Тварь с наскока повалила хмыря. Я отшатнулась от ядовитого марева, восстанавливая дыхание. Собралась с духом, сотворила пресловутый пас. Едкая дрянь развеялась, жрит стряхнула, выбивая из оцепенения. Они бросились в рассыпную, в коридоры, подхватывая неспособных двигаться девушек. «Уф! Спасены! Не зря все было!» Вслед за демоном на террасе очутился Кеннет, помогая им поскорее убраться прочь. Старшая прислужница, приставленная ко мне Диметрией, благодарно нам кивнула и последней исчезла в коридоре. «Вовремя!» Вернулся манлейк яростно сверкая глазами. Непонятно стало, от слизи он зеленый или от злости. Потрепанный хмырь каким-то чудом вырвался и начертил кровью мудренный символ. Демона в провал бездны засосало. «Он природник или темный маг? Ну, чтоб его манлейк Ман-Лейк развел руки в стороны. Через бортик посыпались лианы. «Целые клубки!» шальзящие движения мощных змеиных тел, крокодильи морды воскали. «Добегались!» — прошипел нам хмырь и добавил с презрением. «Как же легко вас было выманить на этих девиц!» Кашляну всаднящим горлом я выдала воздушный пас, молниеносно загашенный. «Скудный ассортимент, создательница!» — прокомментировал Манлейк, отплевывая стекающую по лицу жижу. Впрочем, колдовать ему она не мешала. Цветы в катках вмиг изменились, состоящими из колючек монстрами стали. Зашуршали по полу удлинившимися побегами. Кеннет защитные заклинания сотворил. Я спряталась за его спину, судорожно соображая. «Силища-то у меня полно. А толку? Ни одного контрзаклинания от природной магии не знаю. Даже если Кеннет покажет, нормально не повторю. Учиться надо было лучше» на факультативные практикумы и спецкурсы ходить, а не отмахиваться, что не пригодится. Манлейк кивком указал на нас. Монструозные лианы встали в боевую стойку и... обвили его. Побег из катки хватанул хмыря за ногу, с приятным треском приложив об пол. Обоих протащила и швырнула вниз. Я кинулась к бортику. В саду у обгоревшего фонтана стоял диз, Киван допинывал скудные остатки армии фанатиков. «Победили! Мы победили! Ура!» Манлейк зашевелился. Хмырь засиял, явно портал пытаясь сотворить. Их тут же к земле пригвоздило. Сияние погасло. «Уже уходите?» Осведомилось его величество. «Задержитесь! Есть к вам пара вопросов!» Тон, которым это было сказано, наверняка у Марисы зависть вызвал. Я выдохнула, опустилась на пол с облегчением. У Диса получилось. совладать с очагом, вернуть силу, не умереть. Хотелось сбежать по лестнице, обнять его крепко-крепко. На пару секунд до хруста костей. Встряхнуть хорошенько, а потом благодарить за то, что живой. От радости кружилась голова, распирала изнутри. Кеннет сел рядом, я уткнулась носом ему в грудь. Было тепло и хорошо, несмотря на нервную дрожь по телу. Боль в горле и сумасшедшая усталость. Его ладонь лежала на моей спине. Макушке касалось горячее дыхание. Это просто, когда есть только он. Первый, единственный, мой. Никого больше нужного и важного. Живешь по инерции, не принимая решений. Теперь иначе, знаю точно, я выбрала его». «Сама, осознанно!» «Ярушка!» — всхлипнула я, вспомнив. «Он... ну, ну!» Кеннет ласково меня по спине погладил. «Демоны не умирают, просто возвращаются обратно в бездну. Мы сможем призвать его заново!» «Не совсем!» — вздохнул он, но пообещал. «Я что-нибудь придумаю!»